А у тебя целых два пистолета. Их и то хватит, чтобы нам с тобой дюжину раз оказаться на троне. Эх, был бы у тебя с собой еще и мушкет. Кейн только передернул плечами. Незачем было рассказывать Хоку о невероятном сражении, в котором он в дребезге разбил свой мушкет. Кен, по правде говоря, и сам не был полностью уверен, что полумистическое происшествие случилось с ним на его. а не пригрезиваясь во сне. «У меня достаточно оружия», — сказал он. «Правда, запас пороха и пуль подходит к концу». «Всего три выстрела, и мы окажемся на троне Басти», — заявил Хок. «Ну что, мой храбрец в фетровой шляпе, не надумал пособить старому другу?» «Я рад буду помочь тебе всем, что окажется в моих силах», — произнес Кейн очень серьезно. «Но самому мне не нужны троны земных царств, ибо они суть рассадники тщеславия и гордыни. Если мы принесем избавление страдающему народу и накажем злых людей за их жестокость, я сочту, что довольно вознагражден». Двое мужчин, стоявшие под сумрачным пологом тропического леса, разительно отличались один от другого. Джереми Хок был ростом примерно скейна, и подобно ему жилист и очень силен, Казалось, он состоял сплошь из стальных пружин и упругого китового уса. Но если Соломон Кейн был темноволос, то Хока можно было бы скорее назвать белоголовым. Африканское солнце покрыло его кожу бронзовым загаром, и отросшие светлые пряди спадали на узкий высокий лоб. Нижняя челюсть, покрытая желтой щетиной, агрессивно выдавалась вперед, тонкогубый рот наводил на мысли о жестокости. Серые глаза были полны беспокойного блеска. В них чередовались тени и свет, пронизанные самыми предсказуемыми отблесками. Если добавить к этому тонкий орлиный нос, то всякий мог найти в лице Хока что-то от большой хищной птицы. Он стоял, слегка подавшись вперед, почти ногой с окровавленным мечом в правой руке, обычная для него поза яростного нетерпения. А напротив него стоял Соломон Кейн, такой же рослый, сильный и жилистый, в потасканных сапогах, и ядраной одежде, в мягкой фетровой шляпе без пера, опоясанной пистолетами, рапирой и кинжалом, с пороховницей и кошелем для пуль на ремне. Бросалось в глаза Несхожесть между диковатой безоглядностью, сквозившей в лице флегустира, и сумрачными чертами серьезного пуританина. И все-таки было нечто общее между тигриной гибкостью пирата и вовчей настороженностью внешне невозмутимого Кейна. Оба были прирожденными странниками, оба убивали подобных себе, обоим двигала одна и та же безудержная тяга к неведомому, которая огнем горела в крови, и не давала нигде пустить корни. «Дай мне один пистолет и половину пороха и пуль!» — воскликнул Хок. «Скоро они будут здесь! Во имя Иуды не станем же мы ждать их сложа руки! Нет, мы пойдем им навстречу! Положись на меня один выстрел, и они падут на колени, чтобы воздать нам божеские почести!» «Пойдем же!» «А по дороге поведаешь мне, как и почему вышло, что ты здесь очутился!» Я странствовал в течение многих месяцев, без большого воодушевления, начал рассказывать Кейн. Почему я тут оказался, по правде говоря, не ведаю сам. Просто в джунгли позвали меня с того берега Синего моря, и я пришел на их зов. Несомненно сюда привела меня рука провидения, та самая, что с рождения направляла мой путь. Уж верно, есть в моих странствиях некий высший смысл, коего сам я, по скудоумию своему не в силах постичь. Оба они и размашисто шагали вперед под зелеными арками древесных ветвей. Хок вдруг заметил. — На занятна у тебя тросточек, мой друг. Кен невольно повел глазами на посох, который держал в правой руке. Он был длиной с, хоро... с хорошую саблю, тверд, точно железо, а с тонкого конца заострен. Другой конец венчала голова кошки, а по всей длине... Тянулись необычайного вида волнистые линии и всевозможные символы. «У меня нет сомнения, что эта вещь имеет прямое отношение к черной магии и ведовству», – серьезно проговорил Кейн. «Бывало, однако, и так, что сей посох мощно разил злые создания».